Глава одиннадцатая горит а нельзя его прогнать? Деточка, ты не знаешь Морли Дотса. Если он пришел сюда, делай впрямь крайне важное. К тому моменту, когда Дотс ворвался в комнату, мне все же удалось согнать Ампер со своих колен. Тем не менее, Морли замерка вкопана и ошарашенно уставился на нас. Затем его взгляде промелькнуло столь знакомое выражение. Клянусь, однажды я запорошу его глаза перцем. Может, слезы смоют эту гнусную хмылку. «Успокойся, приятель. Что с тобой стряслось?» Амберт притворилась, будто поправляет одежду. Платье, правда, и впрямь следовало поправить. Однако девушка, естественно, не могла не разыграть целое представление. То его дружка плоскомордого порезали вдоль и поперёк. Сейчас он в больнице». «Бывает. Такую уж он избрал профессию». Морли, который сам не брезговал тёмными делишками, а потому нелетко рисковал собственной шкурой, одарил меня мрачным взглядом из-под лобья, оторвавшись, наконец, от лицезрения Амбер. И что с ним случилось? толком пока не знаю. Припёрся пешком откуда-то из загорода. Врачи все удивляются, как он сумел дойти, но ты же знаешь, Тарп слишком упрям и туп, чтобы умереть. Полагают, что он вряд ли выживет. На то они и врачи, чтобы сомневаться. А зачем его вообще понесло загород? «Я думал, ты знаешь. Морли как-то странно посмотрел на меня. Вчера вечером он ушёл рано. Заявил, что у него дела, и что ты его рекомендовал». «Я? С какой стати?» «Проклятие! Я бегу в больницу. У меня по спине поползли мурашки. А Миранда? Больше некому». «Я с тобой. Не помешает размяться. Мир должен перевернуться, чтобы Морли Додс признал, что у него есть друг». «Послушай, Гаррит». Прошептала вдруг Ампер, когда Морли направился к двери. «Это важно?» «Для меня — да». «Хорошо. Морли, подожди, пожалуйста, за дверью». Но в чём дело?» «Мой брат утром вернулся домой. Похитители его отпустили». «Замечательно. Выходит, Домина заплатила выкуп». «Весьма вероятно. И что с того?» «Значит, кто-то разжился двумя сотнями тысяч золотых марок, принадлежащих, между прочим, моей семье. Деньги которых как бы нет». «Ты смог бы их отыскать?» «Можно попробовать, если захотеть». Такая сумма в руках любителей неизбежно оставит след, как сбесившийся мамонт. Главная сложность будет состоять в том, чтобы определить всех прочих любителей наживо. «Помоги мне, Горит. Половина денег твоя?» «Погоди, подружка. Это называется лезть на рожон, не имея за спиной. Скорее всего, это мой первый и последний шанс заполучить достаточно крупную сумму и избежать от матери». Если это будут деньги до того, как она вернется, то смогу спрятаться так, что я никогда меня не найти. Насколько я понимаю, тебе сотня тысяч марок тоже не повредит. Разумеется. Кроме того, прибавила девушка, соплоднительно изгибаясь, ты получишь не только деньги. Ну да, ну да. Знаешь, мне надо пораскинуть мозгами, определиться, от чего я хочу и что должен делать. А в настоящий момент я тороплюсь к другу, который умирает на больничной койке. С ним надо повидаться, пока он ещё жив». «Конечно». Судя по её тону, Амбер отнюдь не считала, что дружба налагает на человека определённые обязательства. «Я приду завтра, если сумею удрать от Ковартера и его признах. Послезавтра уж точно». «Кстати, почему бы тебе не устроить твоему старичку выходной?» Она игриво улыбнулась. «Подумай». «Уж подумай», — девушка хихикнула. «Ладно, ступай», — проговорил я, похлопав её ниже спины. Морли наверняка место себе не находит. Проводил её до двери и встал рядом с дотсом на крыльце, наблюдая, как она уходит. Ден захлопнул за мной дверь и принялся задвигать засовы. Наверняка послушивает мерзавец. Совсем от рук отбился. Сколько ни ругай, с него всё как с того самого гуся вода. «Где ты их находишь, Гарет? поинтересовался Морли. «Нигде. Сами находятся?» «Не ерунди. Чистая правда. Я сижу дома а таким жирным пауком и заманиваю их к себе в сети. Потом демонстрирую им все свои обаяния, они теряют сознание и падают в мои объятия. Гарит, эта девица не из тех, кто теряет сознание. И та, что была с тобой на днях тоже. Штучки с холма, верно? Насчет холма ты прав. А штучками я бы их не назвал. Как скажешь. Морли вздохнул. Слушай, а почему такие девицы никогда не заглядывают ко мне? У тебя своих хватает. Кстати, на эту заглядываться не советую, иначе можешь нарваться на неприятности. Её мамаша ладычится бурь. Очередная мечта не выдержала столкновения с грубой реальностью. Жаль, очень жаль. Ну что, пошли в больницу. Что-то могло стрястись с плоскомордом.